Глава 10. Через полчаса езды по залитой все еще непривычно ярким светом фонарей и витрин улица, он припарковал автомобиль во дворе квартала с довольно старыми домами. Высокими. 9-12 этажей. Римские патрицы жили бы и радовались, а здесь пускают под снос, чего Михаил понять не мог. Жить еще как шикарно можно было. То ли с жиру бесится, то ли такой ритуал языческий, непонятный привыкшим к строгости и аскетизму. Машину Азазель разместил так, чтобы в щель между домами было видно отдельно стоящее невысокое массивное здание с толстыми стенами и металлическими решетками на окнах. Вокруг небольшой двор, обнесенный непривычно высокой стеной. Поверху еще и металлические столбики туго натянутой колючей проволокой. На крыше здания четыре мощных прожектора, что высвечивают во дворе каждую песчинку. А проволока поверху каменного забора выглядит раскаленной до бела. «Вон там, в левом углу», — сказала Зазаль тихо. «Да не на палец смотри, а куда указываю? Камеры особо опасных. Сама по себе тюрьма не для самых-самых, но в каждой есть градации. Михаил буркнул. Я все не верил, что собираешься спасать преступника. Мы же на стороне закона? На стороне справедливости, уточнила зазы А она не всегда совпадает со статьями Уголовного кодекса. Хотя обычно и в целом совпадает. Михаил спросил с отвращением. И что, он не может сбежать? И ты считаешь его сильным?» Азазель посмотрел несколько свысока. «Еще не уяснил? Он в состоянии разнести всю тюрьму. У вас даже хрюкнуть бы не успели, как быстро он все мог бы сделать. Он демон, всплеска не будет. К сожалению, люди увидят, начнут задавать вопросы, а это недопустимо в нашей сложной международной обстановке в текущий непонятный момент». Михаил пробормотал. «Ладно, ладно. Хочешь обставить так, будто бежал простой заключенный?» «Сообразил», — сказала Зазель, и непонятно было, похвалил или съязвил в своей привычной манере. «Ладно, жди здесь, вот тебе еще две обоймы. Это на случай погони. Но я вообще-то интеллигент, привык решать все за столом деловых переговоров». «Видел твои переговоры», — ответил Михаил. «Весь пол в гильзах, а по ступенькам водопады из крови. Может, вместе?» «Ты не сможешь без всплеска», — сказал Азазель. «Переселяйся в тело демона. Будут новые возможности. Почти как повышение по службе в ранг топ-менеджеров». Михаил поморщился. Помолчал бы с дурацкими шуточками. «Не опасно лезть в особо охраняемую тюрьму». Азазель посмотрел с высочайшим пренебрежением. «Как это не опасно? Зачем тогда жить? Если не опасно, сделаем опасно. Вообще, жить нужно опасно, дерзко и романтично. Люблю, когда опасность близка. Все вокруг опасничают, а ты сидишь в стороне и лузгаешь попкорн. Он подмигнул, вылез из автомобиля и скользнул в темноту так, что Михаил, как ни всматривался, узреть не мог, но почти сразу увидел троих, тоже направляющихся в сторону тюремного здания. Все в тёмной одежде, лица замотаны платками. Так воюют на фронтах войны солдаты частных армий. А в городах морды прячут только грабители. Двое с пистолетами, у одного в руках короткоствольный автомат. Он сжался, когда все трое ринулись в ту же сторону, что и Азазель. Резко и неприятно хлопнули первые пистолетные выстрелы. В тревоге, вдруг до Азазелю всадят в спину несколько пуль, Он высунул руку через окно. Грабители как раз пересекли узкую полоску света от уличного фонаря и выстрелил дважды в их сторону. Один из грабителей пошатнулся и оперся плечом о стену. Второго с автоматом в руках тряхнуло, однако он успел, падая лицом вниз, выпустить длинную очередь, а затем рухнул на свой же автомат. Михаил прислушался, но больше выстрелов нет. Зато из темноты вынырнул запыхавшийся Азазель, злой, как кобра, которые наступили на хвост тяжелым грязным сапогом. Прошипел зло. «Зачем поднял стрельбу? Я бы их без всякого шума». «Кто это был?» Он огрызнулся. «Да какая разница? То ли ларек собрались грабануть, то ли в тюрьму хотели пробраться и сесть по своей воле, чтобы избавить суд от долгих заседаний. Ты вроде бы выдал себя всплеском». Тогда круг замкнут, тебе не уйти. Лучше в самом деле сменить тело. Вон там пуля из автомата того идиота достала случайного парня. Повезло же дураку с ночными покатушками». Михаил повернул голову, рассматривая распластанное тело молодого спортивного парня в луже крови. Рядом с убитым лежит на боку велосипед. Колеса еще вращаются. Азазель видел на лице Михаила колебания, но ну вдруг тот вздрогнул. даже вроде бы чуть побледнел, чего с ним вроде бы не случалось раньше. «А как же Синильда?» «Что с ней?» — спросил быстро Азазель. «Она тут каким боком?» «Она знает меня в этом теле», — ответил Михаил глухим голосом. «И что?» — огрызнулся Азазель. «Михаил, не дури! Это не дурь!» Азазель прошипел. «Таких женщин здесь! Не скажу, что на нарубь кучка!» Она в самом деле элитная, но в Москве этих элиток сотни. Давай, прыгай в того велосипедиста. Он такой же правильный и спортивный, как и ты. И быстро уходим». Михаил все еще колебался. Наконец обратил печальный взгляд на Азазеля. «Она знает меня в этом теле и в другом не примет». «А ты не показывайся», — объяснила Азазель как идиоту. «У тебя важное задание, а ты как стенька разин». Но Стенька Разин опомнился под напором народной демократии. Так вот, я это народное мнение. Как в тот раз насчет набежавшей волны подсказал, так и сейчас. Вдали за домами послышались полицейские сирены. Михаил вздохнул, вслед за Зазелем с неохотой подбежал к распростертому в собственной крови велосипедисту. Молодой, красивый парень, в ушах блестят пластиковые наушники. От них два провода к плееру на поясе, на руке фитнес-браслет, где все еще сменяются цифры, показывая затухающую жизнь. «Быстрее!» — велела Зазель нервно. «Милиция нагрянет, начнутся расспросы. В новом теле нужно успеть еще и смыться!» Михаил покачал головой. «Не могу!» А Зазель вскрикнул раздраженно. «Как это не можешь?» Михаил отступил на шаг. «Нет». «Все-таки что скажу Сенильде?» «Что?» «Не могу». «Все, Азазель, уходим». Вдали из-за домов вынырнул полицейский автомобиль с мигалкой и воющей сиреной. Михаил отступил в тень, все еще страшно заторможенный. Азазель с силой потащил его дальше в сторону их припаркованной машины. «Если уходим, то быстрее. Сейчас здесь все оцепят». Он втолкнул его в автомобиль, подал задом. въезжая по узкой дорожке между домами во двор. Там пустил в объезд детской площадки. А когда выметнулись на параллельную улицу, Михаил спросил виновата. «Все рухнуло?» А Зазель процедил сквозь стиснутые челюсти. «Рухнуло, да еще с таким треском. Но не все. Я уже привык в этой сумасшедшей жизни ко всяким неожиданностям. И к сумасшедшим тоже. Даже в какой-то мере как бы готов». хотя к этому никто на самом деле не готов. Сейчас все, кто засек всплеск, ринутся в погоню. Будем отбиваться?» Азазель покачал головой. «Тогда нас вообще закольцуют и затопчут. Там дальше есть запутанные дворы. Я знаю, как протиснуться между сараями и ракушками на другую улицу. А по ней вернемся к тюрьме». «Ого!» — сказал Михаил. «Ты не обнаглел слишком?» «А чего ты решил, что я допустил всплеск? Я действовал как обычный человек этого малопонятного мира». «Обычные не кладут все пули в голову», — бросила Зазель. «Да еще на такой дистанции. Или в самом деле такой меткий?» «Ладно, к счастью, сейчас все сосредоточены на погоне. А когда поймут, что впереди никого, мы за это время освободим нашего доблестного солдата». Михаил спросил с тревогой. «Получится?» «Не любишь отступать, да?» «У меня всегда все получалось», — заверила Зазель. «Кроме тех случаев, когда не получалось. Но кто из успешных такое считает и помнит? В этом мире нужно жить радостно. Так велел Гедоний». Михаил молча уперся ногами, видя, как Зазель резко крутит руль то влево, то вправо. Автомобиль мотает из стороны в сторону. Затем повернул так резко, что его занесло. Однако ухитрился вписаться в щель между строениями. Проскочил, распугивая народ. Вслед неслись озлобленные крики. но ну, в конце концов выскочили на тихую улицу, где Азазель круто развернулся и погнал автомобиль в обратную сторону. «Все-таки хочешь в одиночку?» спросил Михаил. «Азазель, не хами. Там без меня не обойтись. Тюрьма не санаторий». «Да ну...» сказал Азазель саркастически. «А как ты предлагаешь действовать?» «Не знаю», признался Михаил. «Но разве бой не покажет?» «Какой бой?» прошипела Азазель зло. «Если это тайная операция? Я там все улики оставлю, что заключенный сбежал, обманув охрану и сигнализацию. А ты предлагаешь устроить бойню?» «Но разве вдвоем не сумеем?» «Без всплеска?» «Ну да», ответил Михаил без уверенности. «У нас недоступная людям скорость, точность в стрельбе. Что еще?» Азазель сказал с сердцем. «Здесь и живые охранники сперва выстрелят, а потом спросят, кто такой. Местная автоматика? И это даже спрашивать не будет. Жди в машине, но будь наготове. Возможно, придется нас прикрывать. Бывает всякое». «Хорошо», — ответил Михаил. «Буду настороже. И прикрою». Азазель подогнал автомобиль максимально близко к забору. Там вымахали картинно красивые деревья с роскошными кронами. Нетрудно догадаться, что Азазель как-то придумал использовать их для ложных следов. Михаил приготовил оба пистолета. Азазель кивнул, ободряюще беззвучно выскользнул наружу. Ждать пришлось долго. Михаил прислушивался так, что стрекот ночных кузнечиков уже различал чуть ли не на другом конце города. Но везде привычная ночная жизнь, когда хотя бы часть горожан не спит, а при такой скученности народа кажется, что весь город стоит на ушах, веселится, ходит по ресторанам и ночным клубам, разгуливает по паркам, орёт песни и цепляется к провокационно проходящим мимо очень раскованным женщинам. Наконец, когда уже начал подозревать, что Азазеля схватили, несмотря на его хвостовство и упрятали там же в тюрьму, Вдоль ярко освещенной стены уже по эту сторону заметил неспешно идущих в его сторону двух мужчин. Рядом с Азазелем двигается таким же неслышным шагом крупный человек в одежде охранника. Настолько обычного сложения, что Михаил ни за что не заподозрил в нем демона. Во всяком случае, вот так издали. Возле автомобиля он остановился, на Михаила взглянул настороженно и пытливо. Азазель сказал быстро. «В машину! Быстро! Сейчас здесь будет ад! Мишка, прикрой дверцу, как и обещал!» Спасенный из тюрьмы быстро открыл заднюю дверь и сел в салон, а Михаил торопливо вставил язычок ремня в замок. Азазель крутнул баранку, стараясь поскорее покинуть опасное место. Автомобиль прыгнул с места со скоростью камня из прощи, Михаил некоторое время с придирчивым интересом рассматривал в зеркало этого спасенного из тюрьмы. Простецкое типичное лицо ассирийского, а то и римского солдата. Скуласты, с тяжелой нижней челюстью, запавшими глазами и суровым взглядом человека, немало повидавшего в жизни. И хотя он не человек, но, похоже, повидал в самом деле немало. Азазаль сказал хвастливо. «Как видишь, комар носа не подточил». «Какой комар?» — спросил Михаил в непонимании. «Не знаю», — ответила Зазель. «Наверное, малярийный. Или эболист. Есть такие. Там до утра не заметят». «Он был в одиночной камере?» «В карцере», — сообщила Зазель. «Я передал заранее, чтобы он попал туда за какой-нибудь пустячок. Теперь будут знать, как в карцеры сажать. Ха-ха! Самодуры! Несправедливцы!»